Глава 7. О пользе чаепитий. Случалось ли вам чем-то увлечься так, чтобы все остальное в мире вдруг переставало иметь какое-то значение? Мне лично не приходилось, потому что я человек, как уже упоминалось, спокойный и рассудительный, не подумав ни на что не бросаюсь. Правда, иногда случается, что бросаются на меня, как это вышло с Гошкой. Кстати говоря, Гоше всего 40 лет, а то, что он седой и похож на старика-боровика, так это последствия пребывания в темных, затклых студиях и злоупотребления кофе. И, конечно, отсутствие всякого намека на режим дня и здоровый образ жизни. Даже наоборот. Гоша предпочитал работать в студии по ночам. «И ты оставайся», – равнодушно приглашал он. Видимо, одобрительно отнесся к моей красоте. «Тут только ночью можно работать». Не ходят всякие придурки. «По-моему, тут все время кто-то ходит», ответила я, хотя по ночам тоже оставалось. Идея с Петром Первым вполне устроила продюсеров, которые после тестовой демонстрации заглянули в студию, осмотрели меня с ног до головы и задумчиво почесали подбородки. Славик начал суетливо объяснять, почему я и только я подойду для этой работы. «Уникальный случай». «По доброй воле держала Кремль. Очень наш человек», – заверил продюсеров Славик. «Поживем-увидим», – пространно заявили продюсеры, тоном милиционера. «На такое место можно консультантов из профессоров выбирать». «И что мне делать с профессором? Он же только жрать будет и моделей тискать», – возмутился Гошка. «И это тоже», – согласился кто-то маленький с наполеоновским комплексом скорее всего, главный из продюсеров. Еще до этого он очень внимательно осмотрел меня со всех сторон, и хотя я была в творческом виде, кеда и строительный комбинезон, он посмотрел на Гошу понимающими глазами, мол, тут теперь нам самим есть что тискать. «Я девушка приличная», на всякий случай шепотом заявила я. На меня обернулись так, словно я была инопланетянка. «Приличных девушек почти нет в природе. Это как негры-альбиносы», – уверенно заявил Славик и повел группу продюсеров куда-то в офис, поить Смирновкой. Я сочла за лучшее скрыться, чтобы не пришлось отбиваться от работодателей под пьяную руку. Но угрозы взять на мое место профессора восприняла и стала работать за двоих, а то и за пятерых. Я практически дневала и ночевала в студии, выискивая исторические вопросы с приколом и так называемым вторым дном, чтобы нельзя было отгадать с помощью простой логики. Конечно, это была не совсем моя работа, потому что, как выяснилось, существует целая рабочая группа, которая должна разрабатывать варианты, а я – только консультировать их на предмет полного или неполного бреда с научно-исторической точки зрения. А почему они тогда ничего не делают? Настороженно спрашивала я у Гоши, который с меланхоличным видом разделывал на столе селедку. «Почему ничего? Они еще пару недель назад скачали исторические тесты с какого-то сайта. И где они?» – удивилась я. «Раз есть куча уже созданных вопросов, то зачем я мучаюсь?» «Где-то у Славика, кажется, во втором ящике», – как ни в чем не бывало, ответил Гоша и аккуратно щипчиками принялся выдергивать из селедки кости. При этом он смотрел на нее так нежно, будто это не селедка, а грудной младенец. «Я взгляну?» – для проформы спросила я и нырнула в недра Славикова захламленного стола. Гоша какое-то время наблюдал за моими мытарствами, а потом изрек. «Ты, конечно, посмотри, только мы-то уже смотрели. Барахло!» Я бы такую передачу ни за что не стал снимать. Нам надо что-то, чтобы бороды рубили». «Ну так верните им, и пусть делают новый вопросник. А я подкорректирую», – возмущалась я. Славик им с пьяну подписал акт выполненных работ, так что придется нам. Скорбно развел руками Гоша и принялся, щурясь от блаженства, употреблять селедку внутрь. «Будешь?» «Нет, спасибо». Раздраженно отмахнулась я от его ароматной рыбешки. «Надо же, какой бардак! Им акт подписали, а мне профессором угрожают и заставляют неделями не видеть белого света. Хотя, если честно, интереснее, чем сейчас, я никогда не жила. И я чувствовала, что готова всю жизнь заниматься всем, чем придется, только бы остаться в этом странном, нелогичном мире телевидения». «Здесь я леплю, режу, клею, придумываю всякую ерунду и крашу стены в черный цвет. А еще режу майку на груди, как у Леры. И никто не ругает, а даже наоборот. Наливают и дают премии». «Что это за жизнь, если тебя вечно нет дома?» ворчал на меня папа, когда ему удавалось выловить меня в коридоре. «Что это за жизнь, когда я вечно дома?» логично вопрошала я пытаясь уговорить свой организм что спать с девяти утра до обеда это нормально и даже полезно вообще то он у меня довольно сговорчивый но постоянные смены часовых ритмов измотали и его смотри загонишь себя потом всю жизнь на лекарства работать будешь парировал папа который в отличие от меня очень хорошо знал что жизнь есть даже после сорока или пятидесяти лет в мои скромные годы мне казалось что к тому времени я вся быльем порасту и исчезну в трясении сериалов. Хотя теперь получается, что я очень, может быть, сама буду лепить эти многосерийные мозгодробелки. Эх, надо успевать жить. Тем более, что именно здесь, в этой цитадели вранья и условностей, где реальность создается буквально из грязи под ногами, я вдруг нежданно-негаданно обрела подругу. Для меня это большая редкость, потому что, как я уже сказала ранее, дружеские отношения у меня почему-то складываются больше с мужчинами. Когда-то в детстве я очень даже печалилась об этой досадной несправедливости. «Давайте поиграем!» Умоляюще смотрела я глаза своих сверстниц-одноклассниц, которые обсуждали сериал «Джейн Эйр» и разыгрывали сцену невыносимого гнета Джейн в пансионе. Я тоже хотела, до слез хотела быть этой упертой суперморальной девочкой Джейн, которая мужественно выносит все тяготы жизни, типа необходимости ложиться спать в десять часов и умываться каждый день. О, как бы я была живописна, как трогательна! Я бы дрожала губками и изрекала, как же я хочу быть по-настоящему хорошей девочкой, ведь тогда мне обломится мистер Рочестер». «Мы уже всех набрали. Поиграй с кем-нибудь другим!» Заявляли мои гадкие одноклассницы. «Может, я хоть за воспитательницу сойду?» Жалобно просила я. «А что? Ведь это даст мне право колотить самую красивую белокурую девочку Дашу линейкой по рукам. Это тоже достойное удовлетворение. Она, Даша, страшно нарушала мои внутренние нравственные устои, тем, что умудрялась учиться на пятерке и не размазывать чернила по тетради и парте, и носить всегда чистую, идеально отглаженную одежду. По-моему, таких вообще не должно быть в мире, чтобы не дискредитировать всех остальных, нормальных детей с подранными на коленках колготками. «Нет, не сойдешь», вмешивалась сама Даша. Вот так и получалось, что я была одиноким изгоем, парией, которую никто не понимает и не желает знать. Ну, кроме разве что случаев, когда надо списать математику. Почему-то, как ни странно, у меня отлично шла математика. В общем, с самого детства никто из лиц женского пола не был в состоянии оценить мои личности. А тут в 407-й студии неожиданно меня оценили на такие пять с плюсом, что я решила, это Бог посылает мне подругу во искупление за все те годы гонений со стороны однополчан, в смысле лиц одного со мной пола. «Ничего себе! Неужели это вы сделали?» раздался у меня за спиной женский голос, когда я только-только закончила навешивать шторы в опочивальне арабского шейха. У нас намечалась тематическая восточная передачка, и я там набацала несколько вопросов про наложниц и жизнь Гарема. Интимные и сексуально разнообразные сценки, разработанные Гошкой, должны были сильно подогреть интерес аудитории к историческим викторинам. «Да, я», — гордо ответила я, потому что это действительно я нарыла эти шелка и парчу в запасниках дружественного нам театра Моссовета, куда к одному старому знакомому меня послал Славик. Он сказал, «Там куча дерьма, может и нам что сгодится». «Дерьмо?» «На что нам дерьмо?» – передразнила я. «Ну, снимем передачу про историю дерьма», – парировал Славка. Когда же я, копаясь в пыльных затхлых руинах склада реквизита, наткнулась на парчевые подушки и несколько рулонов яркого, расшитого позолотой шелка, то немедленно начала продумывать концепцию программы, где вся эта красота сгодится. «Господи, да это же эксклюзив!» Глядя на плоды моих трудов, воскликнула особо примерно моих лет, но, ну, может, чуть дальше, под тридцать, чем я. Не могу сказать, что она была привлекательна, скорее наоборот. У нее было полное вытянутое лицо, немного бульдожьего очертания и маленькие глазки. Была она невысокая и одета во что-то достаточно мешковатое. Она улыбнулась и совершенно искренне восторгалась творением моих рук, что и сделало ее «На треть прекраснее в моих глазах». «Спасибо!» – просияла я и подколола последнюю булавку. «Уж не знаю, что будут делать наложницы, если наткнуться на эти иголки, но сшивать все вручную, чтобы через несколько часов увести обратно пылиться на театральный склад, я не собираюсь. Будем считать это производственной травмой». «Вы, наверное, профессиональный дизайнер?» – спросила незнакомка. Я окончательно решила, что внешность для человека не главное. «Нет, просто готовлю викторину», — скромно потупилась я. «Но это же просто чудо! Хотела бы я, чтобы все программы так обставлялись. Я Света», — представилась она, секретарь из соседней студии. «Я часто вижу, как вы носитесь туда-сюда, и давно хотела вам сказать», что у меня сложилось впечатление, что вы здесь вообще единственная, кто работает. «Ну, это не совсем так», – зарделась я от удовольствия. «На самом деле здесь главный Славик». «Знаю я вашего Славика», – воскликнула Света. «Всегда норовит на кого-нибудь перевалить свою работу». «Точно», – рассмеялась я. «Это он». «А может, пойдем покурим?» – предложила Света. «Я вообще-то не курю» потому что после сигареты во рту остается какой-то противный привкус и хочется немедленно чистить зубы. Но тут, для поддержания только что народившегося знакомства, я решила кивнуть. Мы пошли до той самой курилки, где меня подобрал Гоша, и высмолили по сигаретке, а потом еще по одной. Внезапно оказалось, что Света знает практически все и практически обо всех, кто со мной работает и что нам не только есть о чем поговорить, но и приятно это делать. «Ну ладно, пойду докончу декорацию», робко отпросилась я где-то через полчаса. «Заходи ко мне, чайку попьем в 411 -й. дружелюбно пригласила она. «Обязательно», улыбнулась я. «Оказывается, и с женщинами можно общаться не только на тему того, как много глупостей я совершила и как скоро нас уволят» ты где шлялась накинулся на меня славик как только я переступила порог родной студии я так покурить ходила ответила я курить да у нас оврал какой тут курить сделан он страшные глаза ага тебе можно а мне нельзя возмутилась я права света ездит он на мне как хочет ты же не куришь удивленно припомнил гоша я потупилась «Да я тут с девчонкой познакомилась, вот и решила поддержать компанию», пояснила я. «А то еще подумают, что я набралась у них плохого». «Что за девчонка? Я ее знаю?» заинтересовался Славик. Он вообще приветствовал все, что было связано с женским полом. А я, как мне кажется, оставалась целой и невредимой только потому, что работала не переставая. Славик же по каким-то неведомым причинам Между женщиной голой и женщиной работающей выбирал последнее. «Тебе не понравится, она толстенькая», – утешила я его. «Светка, что ли?» – вдруг презрительно посмотрела на меня Лера. «А что?» – насторожилась я. Но никто не снизошел до того, чтобы дать пояснение. «Нашла с кем курить», – бросила злоязычная Лера. «А почему нет? Она что, прокаженная?» «Разозлилась я. «Им, как я понимаю, хочется видеть меня только работающей «или как вариант работающей до одурения». «Нет, почему?» «Примирительно произнес Гоша. «Просто она...» «Ну, что она?» «Уперлась я». «Ну, не наша», «с трудом подобрав слова, сказал Гоша. «Я подумала, что для Гоши любой, кто не с нами, тот против нас». «Я просто не даю собой пользоваться», пояснила мне Света, когда я пошла к ней пить чай. Я спросила, не было ли у нее каких-то конфликтов с нашей студией. Оказалось, что нет, если не считать того, что наши мэтры хотят, чтобы все стремились к ним в постель, а Света этого не делала. Я немного удивилась. Почему не слишком привлекательная Света так категорически относится к сексу? Но оказалось, что она замужем, и ей все эти кувыркания давно надоели. М-да. А я нет, не замужем. И мне не надоели. Но почему-то Славик не тащит меня в постель. И Борис тоже, хотя столько рассказывал о собственной бессовестности и эгоизме. Мог бы и использовать девушку, хотя бы попытаться. Обычный мужской шовинизм. Подвели мой итог и пошли курить. Света была неисчерпаемым кладезем ценной информации. Она работала в киноцентре уже больше пяти лет и знала такое, что я только могла мечтать узнать. Оказывается, Славик уже неоднократно проваливал разные проекты, а когда-то даже пытался перевалить часть работы на ту студию, где трудится Света. «С тех пор и пошли наши некоторые разногласия», – смеялась Света. «Смотри!» чтобы и тебя не сделали вьючным животным. «В смысле?» – не поняла я юмором. «В смысле и шаком!» – она щелкнула пальцем. «То, что ты делаешь, это супервещи. Так у нас почти никто не может. Знаешь, сколько стоит такой креатив?» «Сколько?» – спросила я. «О, ну уж точно не штуку в месяц!» – уверенно сказала Света. Я подумала, что всегда знала, что талантливо. И вот теперь я наверняка найду применение своим способностям. Вот только кто бы мне объяснил, что и как мне лучше сделать? А то и вправду просижу много лет, распахивая славиково поле. Вот бы Борис мне подсказал. Уж он-то все точно знает про то, как и что делать в карьере. Борис. Борис. Но где его взять? Единственное, что меня на самом деле расстраивало, так это то, что он мне больше не звонил. То ли времени не было, то ли он счел свой прагматический долг выполненным и выбросил меня из головы, как и обещал. Надо что-то менять. Решила я, когда, вынырнув однажды из здания Останкинского телецентра, обнаружила, что на дворе зима, и с неба прямо мне на голову сыплется снег. Этот факт меня расстроил, потому что я, как дитя лета, крайне плохо переносила ледяную пургу и необходимость скрывать свою козырную фигуру под теплыми штанами-рейтузами. К тому же прическа постоянно убивалась на повал шапкой с помпоном и на завязочках от ушей. Вместо кудрей я доставала из-под нее прилизанные, висящие тоскливыми сосульками патлы. Катастрофа! И Бориса нет. А я даже не знаю, где его искать. Хотя почему не знаю? Я же работаю с ним в одном здании. Усилием воли я заставила себя вспомнить, куда еще в первый раз посылал меня Борис и куда я не дошла. Пресс-служба на третьем этаже. Компания НТВП. Я попробовала снова ее найти. И оказалось, что это на удивление просто. Странно. Как же я могла заблудиться? Всего-навсего надо было подняться на лифте и пройти... Три двери налево. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь. Здравствуйте. А в каком кабинете я могу найти Бориса? Спросила я у дам из пресс-службы максимально простецким тоном. Чтобы никому не пришло в голову поинтересоваться, кто я, зачем мне Борис и назначен ли мне. Какого Бориса? Внимательно посмотрела на меня одна из дам. Исполненное чувство собственного достоинства солидная женщина. И это был тот самый вопрос. Какого такого Бориса? Да что я в самом деле знаю про Бориса? Я не знаю даже его фамилии. Сейчас меня погонят метлами. Ну, который по закупкам. Выдала я последнюю крупицу информации. А про себя подумала, что если бы мне и вправду пришлось работать архивариусом в этом помещении, насквозь пропитанном дорогими приторно-сладкими духами и чаем, который пьется через каждые полчаса, я бы по весне оказалась в рядах тех самых самоубийц, о которых говорил охранник. «А, это дверь напротив», лениво подсказала сидящая за столом девушка с сонными бессмысленными глазами. «Напротив?» – переспросила я, облизнув губы. «Неужели же он все это время был так близко, а я этого не замечала?» Мой равнодушно-циничный Рассел Кроу. Я иду к тебе. Здравствуйте. А как бы мне найти Бориса? Спросила я у секретарши за этой самой дверью напротив. А вдруг у него не неприемный день? А вдруг он обо мне уже забыл? Как вас представить? Холодно официальным тоном спросила меня какая-то малюсенькая секретарша с лицом гестаповца на посту. Я загрустила. Вдруг это не тот Борис? «Сколько всяких неприятных вдруг!» «Представьте меня на коне и в попахе!» Захотелось ляпнуть мне, но я мужественно сдержалась и попросила сказать, что я Наталья Тапкина из 407-й студии. «Ждите!» – приказала мне эта дюймовочка телохранитель и скрылась в недрах кабинета. «Наташа?» – удивленно высунулся через несколько минут из двери Борис. «Привет, Борис! Вот шла мимо!» и решила заскочить. Изображая непринужденность, зачирикала я. а, -а, -а но ты не знала, где я работаю?» Без осечки вычислил он меня и просветил меня своим встроенным в глаза рентгеном. «И что?» Я гуляла и заглядывала во все кабинеты, спрашивая о тебе. Я так и говорила. Не здесь ли работа из страшно красивой и жутко присыщенной жизнью господин, внешне напоминающий Рассела Кроу? «Если да...» то я с удовольствием выпью с ним чаю. «Что?» – ошалил Борис. «Что ты говорила? Чаю ты со мной можешь выпить или нет?» Уже строго спросила я. «Да. Чаю? Я могу выпить с тобой чаю. Но я все равно ни черта не понял». Насупился он. «Приятно, что я еще хоть чем-то могу поставить тебя в тупик», – улыбнулась я. Глядя на него, я вдруг поняла, чего хочу от жизни. Практически немногого. Чтобы эта работа, которой я занимаюсь и которая в самом деле полностью отвечает моей душевной структуре, становилась все более и более оплачиваемой. Чтобы я и дальше могла дружить со всезнающей мудрой Светой, которая чуть ли не единственная ценит и уважает меня в то время как все остальные только пинают и вызывают на поверхность мое огромное чувство вины. За все и вся. Так уж устроено моё воспитанное спартанскими советскими гражданами поколение. Уже всего хочется, но еще все стыдно. И хочу хоть иногда видеть Бориса. «Какой тебе чай? Я угощаю!» Спрашивала я, когда рука Бориса потянулась к меню ресторана, куда мы отправились, просто попить чайку. Напротив цели центра был чудесный ресторанчик с надувным поросенком около входа, куда я и затащила Бориса. Но не пить же чай в государственной столовой. Давай на твой вкус. Сменил тактику Борис и принялся с удовольствием созерцать, как я разыгрываю зарисовку встреча лучших друзей. Тогда Эрл Грей, клубничное крапе и мороженое. Вопросительно и зазывно посмотрела я на него. «Мороженое возьми себе!» – бросил Борис. «Почему?» «Тебе, как мне кажется, не мешает остыть!» – заметил он. «Язва! Вредина!» «А я, может, хочу еще больше разогреться!» – заявила я и положила ногу на ногу. Борис заметно напрягся. Сбросил с лица равнодушное, замкнутое выражение и наклонился ко мне. «Ты уверена в том, что ты делаешь?» «Я? А что я делаю?» заинтересовалась я. «А то!» выразительно произнес он. «Ты пригласила меня в ресторан. Демонстрируешь ко мне явный интерес. Ты не можешь не понимать, что я нормальный мужчина и могу это все неправильно истолковать». «А вдруг ты это все истолкуешь правильно?» спросила я, а у самой сердца затрепетало в груди. «Господи!» «Неужели же все так просто? Просто пригласила на чай. Только не дай ему опять передумать и проявить эту свою долбаную щепетильность. А ты уверена, что ты действительно хочешь, чтобы я что-то там толковал?» Поднял брови Борис. Он явно был в затруднении. «А, и ладно. Справлюсь сама. Я тебе нравлюсь. Я взяла быка за рога. Хотя это не очень правильный, на мой взгляд, образ. Причем тут рога? Ну, допустим, пространно вывел Борис. Я выпила для храбрости еще немного вина, которое заказала после чая, подумав, что в такой момент пить один чай – это пошлость. И ты мне очень нравишься. Очень. Я улыбнулась так легко, словно бы для меня совершенно нормально вести подобные беседы за чашкой чая, «Но ты хоть понимаешь, что я не могу и не хочу дать тебе то, о чем ты так мечтаешь?» Задумчиво протянул Борис. «А откуда ты знаешь, о чем я мечтаю?» – напряглась я. «Все вы мечтаете об одном и том же – заполонить собою все пространство», – заявил он уверенным голосом. Я засмеялась. «У меня есть прекрасная работа, подруга, интересы, много чего есть, кроме тебя». «Я точно не мечтаю о том, чтобы заполонить что-то там собою». «Я совсем не уверен, что я – это действительно то, что тебе нужно», – напоследок предупредил Борис. «А ты не думай, а давай попробуем, и все», – облегченно улыбнулась я.